В своем исходном варианте теория проскальзывания земной коры рассматривает литосферу как нечто монолитно-неразрывное, смещающееся одновременно и согласованно в разных точках. Это, как говорится научным языком, модель в первом порядке приближения. В реальном процессе результатом воздействия метеорита на земную кору будет не возникновение одновременно в каждой точке земной поверхности какой-то силы, а появление ударной волны, волны сжатия, порождаемой касательной составляющей силового воздействия метеорита в точке падения и распространяющейся в земной коре со скоростью звука. Результат воздействия такой ударной волны имеет целый ряд предсказуемых последствий. которые вполне можно сопоставить с дошедшими до нашего времени археологическими и геологическими следами катастрофы. Первое. Самое очевидное последствие ударной волны, которая за считанные мгновения разгоняет кору от нуля до десятков километров в час, по предварительным оценкам, до величины в диапазоне от 30 до 100 километров в час. Обрушение гор и пещер. массовый сход лавин и тому подобное, по фронту волны. Такое всеобщее повышение тектонической активности в 11 тысячелетии до нашей эры отмечается по всей планете. Но отделить эти последствия от обычных землетрясений не представляется возможным. Второе. В результате воздействия ударной волны вблизи места падения метеорита должна возникнуть характерная система складок в форме ромба, большая ось которого ориентирована в направлении удара. Подобную ромбовидность как раз и имеет само Филиппинское море. Филиппинская плита и цепь островов, и впадин вокруг него. Принимая во внимание фигуру Филиппинского моря, ромб с осью Тайвань-Марианская впадина, Можно предположить, что удар был направлен именно по оси ромба. Угол наклона предполагаемого вектора к экватору, около 30 градусов, оказывается весьма близок к углу наклона оси к эклиптике, который составляет порядка 23 градусов. Так что вполне вероятно, что метеорит двигался примерно плоскости эклиптики, в плоскости, характерной для большинства тел Солнечной системы. Правда, тут надо учитывать еще и фактор вращения Земли. Удар приходится на приэкваториальный район, в котором поверхность планеты движется со скоростью почти пол в секунду, что дает дополнительный снос вектора удара. Третье. Ударная волна не та поперечная волна, которая расходится в разные стороны, подобно кругам на воде, а волна сжатия направленная в ту же сторону, в которую направлена горизонтальная составляющая воздействия метеорита, будет смещать кору в северо-западном направлении, создавая определенные разрывы в коре позади места падения метеорита. Противоположная сторона разлома придет в движение с определенной задержкой, лишь тогда, когда ударная волна обогнет земной шар. В результате должен получиться... Желоб, разрыв земной коры некой ширины. По предварительным самым общим оценкам, размер образующего желоба должен составлять порядка 50-150 километров. В реальности его ширина в районе Филиппинского моря колеблется от 60 до 100 километров. Получается весьма неплохое согласование фактов с расчетами. Четвертое. Материковые и океанические плиты существенно отличаются друг от друга по толщине. Материковые плиты в несколько раз толще океанических и плоскости, материковые несколько легче океанических. Поэтому материковая плита, сдвигаясь под воздействием ударной волны, будет как бы наползать на край океанической плиты, неподвижной до прохождения ударной волны, подминая ее под себя. В результате край материковой плиты должен чуть приподниматься, а близ него, чуть в глубине материка, образовываться характерные параллельные складки. И наиболее сильный данный эффект должен проявиться там, где граница материковой и океанической плиты перпендикулярна направлению движения ударной волны. Что ж, если пройтись по глобусу в предполагаемом направлении удара, То ближайшим таким местом окажется лишь побережье антарктиды ориентировочно от моря роса до где-то 60 градуса восточной долготы и тут действительно прослеживается складка антарктической плиты на расстоянии 180 200 километров от ее края во всех других местах соединения материковых и океанических плит расположены так что граница соединения плит имеет направление, близкое к направлению движения фронта ударной волны. И данного эффекта там наблюдаться не должно. Континентальная плита просто чуть сдвигается вдоль границы океанической плиты. Пятое. От резкого поперечного сжатия и последующего распрямления должна возникнуть слоистость в горных массивах Юго-Восточной Азии, Причем параллельные гряды такой слоистости могут иметь ряд трещин, которые должны быть перпендикулярны фронту волны. К сожалению, источников подобных данных у меня нет, так что вышеприведенное соображение подсказывает направление дальнейших возможных поисков. Однако в чем-то близкую картину удалось наблюдать совсем в другом районе, в Карелии, где на стыке разных участков материковой плиты... по оценкам геологов, примерно 10-12 тысяч лет назад, образовалась складчатость, протянувшаяся почти точно с юга на север. Эта складчатость имеет как раз характерные разрывы скал в поперечном направлении, что нам удалось зафиксировать в ходе экспедиции в 2004 году. Принятая ныне версия образования этой гряды, и из ледников в конце ледникового периода не позволяет объяснить ее направление, поскольку граница тающих льдов проходила не с юга на север, а под углом 45 градусов к этому направлению. Зато положение гряды по отношению к эпицентру падения метеорита в Филиппинском море великолепно отвечает версии ее возникновения в ходе процессов всемирного потопа. Гряда как бы сфотографировала фронт ударной волны сжатия. Шестое. В результате падения метеорита в Филиппинское море по Тихому океану должна была пройти серия классических цунами. В открытом океане высота цунами, как известно, существенно меньше, чем у побережья. Но и ее хватило, чтобы оставить свой след на острове Панапе в Микронезии. Здесь цунами серьезно разрушил комплекс Нан-Мадола, который ныне частично затоплен водой. В результате подводного катографирования руин этого комплекса исследователям удалось выявить преимущественное направление разрушений, которое в точности совпадает с направлением движения потопной волны, пришедшей со стороны Филиппинского моря. При подходе же цунами к южноамериканскому побережью Высота волны вполне могла достигнуть даже нескольких километров и оставить после себя на континенте те следы, о которых шла речь ранее, образовать плата Альтиплана и Наска, занести морских обитателей в озеро Титикака, оставить мощные селевые отложения и многое другое. К сожалению, трудно оценить силу волны при подходе к побережью другого континента. побережью Северной Америки. Но если ориентироваться на тот масштаб наводнений, предание которым сохранили местные индейцы, то эта сила была немалой. Хотя не исключен вариант, что вода на этот континент пришла со стороны Атлантического, а не Тихого океана. Седьмое. В Восточном Китае волны как раз не будет. По крайней мере, такой, какая обрушилась на Тихоокеанское побережье обеих Америк. Филиппинское море довольно мелкое. И там должна была пройти обычная поверхностная волна от удара. Десятки, может сотня, другая метров. Это, конечно, тоже немало, но существенно меньше, чем в Тихом океане. С одной стороны, упомянутая поверхность волны вполне достаточно, чтобы буквально содрать плодородный почвенный слой, в ближайших регионах. Конечно, за прошедшие тысячелетия при благоприятных условиях этот плодородный слой вполне мог восстановиться, что мы как раз и наблюдаем в юго-восточном Китае. Но при неблагоприятных условиях почва может не восстановиться. Любопытно, что именно на пути исследования такой поверхностной волны далее от побережья находятся пустынные районы, где практически отсутствует плодородный слой. И там с давних времен находят прямо на поверхности скелеты динозавров. Можно, конечно, объяснить данный феномен тем, что ветер пустынь, сносит песок, обнажает древние захоронения. Но можно ведь рассмотреть и иной вариант. Ранее существовавшие слои наносов над этими бренными останками были снесены как раз во время потопа. Восьмое. По всем соображениям, такой поверхностной волны будет, однако, явно недостаточно для образования вот этих кашеобразных залежей археологических ископаемых в Сибири, на Аляске, о которых упоминалось ранее. Цунами из Филиппинского моря на данные регионы ведь обрушиться не могла. Но как же тогда быть? А здесь может сработать уже другой эффект. В Сибирь. Этой волне приходить преодолевая более 4000 км, да еще и по возвышенностям, вовсе ни к чему. Туда придет волна из Северного Ледовитого океана в виде не классического цунами, а так сказать инерционального цунами, который возникает в процессе достижения данного региона ударной волны, которая распространялась по коре планеты. Воды Северного Ледовитого океана за счет своей инерции остаются на месте, а кора в это время смещается с громадной скоростью, со скоростью ударной волны, и смещается на север. Она как бы подныривает под океанические воды, которые при этом буквально обрушиваются на прибрежные области континентов. То есть речь идет о цунами, которая как будто двигалась против направления смещения земной коры. хотя на самом деле она оставалась на месте, а реально двигалась кора. В пользу именно такой картины возникновения упомянутых кашеобразных археологических залежей, ископаемых останков, говорит следующее соображение. Дело в том, что в Восточной Сибири и на Аляске до потопа было довольно тепло. Если бы сюда пришла волна с юга, сметая на своем пути все живое, то органические останки, в том числе туши мамонтов, буквально через несколько дней начали бы разлагаться. Неспослобье наступление ударной зимы и смещение данного региона ближе к северу, требуемое изменение климата за несколько дней не могло произойти. Если же на прибрежные районы обрушивается инерциальное цунами из северного ледовитого океана, то в этом случае сюда приходит не просто вода, А холодная вода со льдом. В итоге каша из органических останков засыпается мелкоколотым льдом, что и приводит к эффекту мгновенного замораживания. В принципе, направление хода волны с юга или с севера вполне можно попытаться определить по характеру залегания археологических останков. Но для этого необходимы достаточно крупномасштабные детальные исследования в Сибири, на Аляске, А таких исследований, увы, пока еще не проводилось. Итак, получается, что некий глобальный катаклизм, для которого можно условно использовать привычный термин «всемирный потоп», все-таки был в реальности, хотя и не в том виде, как его представляет Ветхий Завет. Геологические и археологические данные указывают на это вполне определенно. мифология оказывается вовсе не выдумкой или фантазией. Более того, древние легенды и предания сохранили об этих событиях не просто сведения, а достоверную информацию. Показания очевидцев в разных регионах нашей планеты не только великолепно согласуются друг с другом, но и подтверждаются объективными археологическими и геологическими данными. И еще более того, Оказывается, что показания мифологии и известные данные естественных наук взаимно дополняют друг друга, позволяя вплоть до мельчайших деталей воссоздать картину событий давностью в 12 с лишним тысяч лет. Но и это не все. На самом деле можно пойти еще дальше. В том числе и дополнить картину всемирного потопа весьма важными деталями, к чему мы еще вернемся в дальнейшем. Но для этого придется сначала сделать небольшое отступление в ту область древних легенд и преданий, которые современные историки считают уж совсем полной выдумкой. В область, где реальностью становятся допотопные цивилизации и могущественные древние боги. Допотопные постройки. Когда о чем-то у нас говорят, как о допотопном сооружении, то подразумевается не столько древний возраст объекта, сколько довольно низкий, даже совсем примитивный уровень его строительства. Этот смысл термина «допотопный», как ни парадоксально, на самом деле пришел от тех самых историков, которые отрицают реальность потопа как такового. Точнее, он пришел от той линейной схемы развития цивилизаций, которой придерживаются историки, полагая, что все развивалось по прямой, от простого к сложному. Простое логическое следствие из этого принципа дает простую зависимость. Чем древнее объект, тем он проще. А уж если он допотопный, то автоматически заведомо примитивный. Но так ли обстоит дело в действительности? В Южной Америке, на территории современного Перу, в полусотне километров к северу от Куско, древней столицы империи инков, в священной долине реки Урубамбы стоит небольшой городок под названием Альян Тайтамбо, известный своей древней крепостью. Альян Тайтамбо знаменит тем, что здесь летом 1536 года испанцы потерпели сокрушительное поражение. Когда Писарро со своими войсками подступил к крепости, расположенной на самом верху ряда крутых террас, на него с окрестных скал обрушился целый град камней и стрел. Вдобавок индейцы отклонили воды Патаканчи, довольно бурного притока Урубамбы, и затопили подходы к террасам. После всего двух дней осады, понеся ощутимые потери, Испанцы вынуждены были бежать от стен крепости, которую им так никогда и не удалось захватить. Спустя некоторое время индейцы сами покинули крепость и сдались на милость завоевателей. Цитадель, которую испанцы так и не смогли покорить, занимает стратегическое положение. Она находится на скальном выступе с почти вертикальными склонами. который как бы вклинивается в место соединения двух речных долин и возвышается над ними на шесть десятков метров. Мощные стены крепости способны поразить любое воображение. Они собраны из каменных блоков, которые порой достигают веса десятки тонн, но подогнаны друг к другу с изумительной точностью, хотя имеют при этом стыки не прямоугольной, а самой разной причудливой формы. И еще больше поражают блоки, которые образуют как бы облицовку центральной платформы, так называемой платформы Храма Солнца, и достигают более 4 метров в высоту. Их вес исчисляется уже сотнями тонн. И все это на самом верху крутого ряда искусственных террас, на которые и налегке-то взобраться непросто. Согласно принятой историками версии, комплекс алльянтай тамба построили инки причем крепость была возведена индейцами непосредственно перед приходом испанцев а само испанское вторжение послужило причиной того что цитадель так и осталась недостроенной а недострое по мнению историков говорят гранитные блоки которые лежат в беспорядке на верхних уровнях комплекса И действительно, на первый взгляд, все производит впечатление внезапно брошенной стройплощадки, если не вдаваться в детали. Однако оказывается, что как раз именно деталями и стоит поинтересоваться. Считается, что инки доставляли сюда гранит из каменоломен, которые расположены на другом берегу Урубамбы. Несколько блоков и ныне лежат по дороге от карьера, к археологическому участку как бы в качестве вех, отмечающих путь их транспортировки. Они известны под названием «Уставшие камни». Каменоломни даже видно из комплекса, сероватая каменная осыпь на зеленом фоне. И кажется, что до них рукой подать, но это только кажется. Чтобы доставить в Альянтай-Тамбо блоки весом в десятки тонн и более, Их нужно было спустить вниз по очень крутому склону, порядка 800 метров. Затем переправить через бурную горную реку, протащить вверх по течению реки еще около 8 километров, а затем поднять по столь же крутому склону до места строительства. Способность инков вручную перемещать подобные громадные блоки по такой сильно пересеченной местности – вызывает очень большие сомнения.